шесть, третья. Затем вчера, когда мы говорили, Райнер казался немного странным, внезапно сказала Феррис. Сён поднял брови. Странным? Как так? В качестве благодарности он сказал, что понесёт семь пакетов с данга. Данга? Пакетов? Что именно? Но Феррис перебила его. В любом случае, он был странным, сказала она твёрдо. В ответ Сион некоторое время смотрел на Феррис. «Хм, так как это ты, Феррис, тогда я тебе верю. Изменилось ли что-то ещё? Что-то отличалось от обычного?» На вопрос Феррис на мгновение закрыла глаза, словно вспоминая, и тогда... «Кажется, что с братом...» «Он встретился с Люсилем». он немедленно поднял глаза к потолку и... «Люсиль, что ты сделал?» Ответа не последовало. но он был там он должен был быть даже если его не видно до тех пор пока сён находился в пределах роланда лисиль постоянно наблюдал за ним он был таким человеком ты здесь верно спросил он снова тем не менее ответа не последовало не было и намека на ответ нет просто возможно его здесь нет все он не решался сказать галидина фферри с обеспокоеенным выражением ты знаешь он здесь? Спросил он, но Феррис покачала головой. «Я не могу сказать наверняка, если это касается брата». «Так ли это?» Сказалось, он вздохнув, прежде чем продолжить. «В таком случае...» Райнер сказал, о чём он говорил с Люсилем. «Нет, только что они встречались. И, видимо, Люсиль попросил нас сохранять тебя». «Охранять меня?» «Люсиль не тот человек, который сказал бы что-то подобное». А Райнер пропал, и если Люсиль ничего не скажет, тогда у них не было ни единой подсказки, от которой можно оттолкнуться. Тем не менее, размышляя над информацией, известно ему, Райнер исчез по своей воле. Похоже, так все и обернулось. Размышляя над этим дальше, Сион прищурился. Но почему сейчас? Сион не мог понять, о чем думал Райнер, поскольку они были вместе со времени Академии, не было причин. Кроме того, он исследовал его прошлое, согласно отчётам, написанным профессорами учебного заведения о нём с того момента, как он поступил, а Райнер лют абсолютно презирает себя. Чудовище, причиняющее боль другим, монстр, существования которого нельзя разрешить, да оно никому и не нужно. Он отрёкся от права плакать, но это было в прошлом. Сион преследовал его, с самого начала он хотел силы Райнера, ради свержения короля и дворян. Даже если это была сила монстра, не поддающаяся контролю, он чувствовал, что она необходима. Кроме того, Сеон чувствовал, это не было единственной причиной. Сеону нравилось, как мыслил Рейнер. Изменить страну, изменить мир, его чрезмерно наивный образ мышления. Изменить всё так, чтобы ничьи руки не были запятнаны кровью, и всё же ничего не изменить. Он это понял. Так, чтобы никто, никто никого не убивал. И даже тогда ничего нельзя спасти. Он это понял. Однако всё же мысли Райнера увлекали. Небо, на которое смотрел Райнер, отличалось от неба, на которое смотрел Сион. Но всё же, несмотря на это, Сион хотел Райнера. В этом случае существование Райнера имело бы смысл. Нет, Феррис и Кефар тоже. У Райнера больше не было причины исчезать. «Чтобы он не ушёл, я...» Затем его мысли были прерваны. «Ваше Величество! Ваше Величество!» За пределами комнаты раздался голос. Это был знакомый голос. Посыльный. Это был голос молодого блондина по имени Роберт. Сион обратил своё внимание на него. Он стоял у входа в комнату. Однако, так как Феррис разрубила дверь напополам, он мог видеть фигуру Роберта. Роберт выглядел удивлённым отсутствием дверей. Он обернулся к Сиону, одновременно поглядывая на Феррис. «Ох, какая она красивая! Какая же одолазит, Вашего Величества!» «Извините мою грубость!» — сказал он. На что, чтобы исправить недоразумение, он поспешно ответил. «Это не то, на что похоже. Это не то, о чем ты подумал. Мы с ней. Важнее, что там с доклад?» На эти слова Роберт замер весь во внимании. «Так точно! Сообщение от фельдмаршала Клауса Клома с территории Стабула!» «Ммм, от Клауса? Передай его мне!» «Так точно!» Сказав так, Роберт вошёл в комнату. Когда он бросил взгляд на Феррис, он почему-то покраснел. Он передал отчёт Сиону, прежде чем снова выйти из комнаты. «Тогда я пойду. Если вам потребуюсь, пожалуйста, позовите». Сион кивнул. «Хорошо, ты можешь идти». А Роберт просто вышел из комнаты. Тогда заговорила Феррис. «Ты это ещё командир, не так ли, Сион?» Сион криво усмехнулся на эти слова. «Ну, я же король». Возвращаясь к нашему вопросу, во всяком случае, я отправлю группу на поиски Райнера. Я прикажу. Пока он так говорил, параллельно он открыл отчёт Клауса, какое-то плохое чувство. С самого их знакомства Клаус был известен как человек, считавший письменные доклады очень хлопотными, даже если возникла проблема, если она была небольшой, он не стал бы беспокоиться о докладе. Несмотря на это, он отправил письмо. Это означало, что какая бы ни была проблема, «Маленькой её не назовёшь». В дополнение к исчезновению Райнера было письмо от Клауса. Честно, прям одна проблема за другой. Хотел он пожаловаться. Однако доклад был написан аккуратными красивыми буквами. Это не был неуклюжий почерк Клауса. Этот милый почерк был очевидно женским. Сион почему-то почувствовал облегчение. Хотя письмо было отправлено от имени Клауса, возможно, это был почерк прежней принцессы из Табула, которая отправилась к Лаусам но н Если это была но то не было ничего странного в том, что она часто отправляла сообщения. В этом случае, возможно, ничего не случилось. Вот как он думал, но, прочитав письмо, он поморщился. Феррис обратила на это внимание. «Проблема?» Нахмурившись, он пробормотал. «В Эстабуле появился обладатель Альфа-Стигмы. Дай-ка взглянуть», — сказала Феррис, выхватив письмо у Сиона. и начиная читать. Вот его краткое содержание. Монстр, обладающий альфа-стигмой, бесчинствует в Эстабуле. Более того, он пробудился. Клаус отправился на истребление обладателя альфа-стигмы, так как если он сможет сделать это, армии Эстабула ему подчинится. Как-то так. Остальные солдаты Эстабула в настоящее время находились под командованием мужчины по имени Байус Вайт и другие подробности. В любом случае... Казалось, что Клаус отправился за обладателями Альфа-Стигмы. Закончив читать письмо, Феррис заговорила. «Не говори мне, что Райнер...» Однако всего он отверг это. «Этого не может быть. Это письмо было доставлено из Эстабула, а Райнер пропал без вести этим утром. Время не сходится. Но здесь речь идёт о пробуждении. Обладатель Альфа-Стигмы, находящийся сейчас в Эстабуле, кажется, отличается от обычного обладателя Альфа-Стигмы, что думаешь?» И если это другой тип обладателя альфа-стигмы... Подожди секундочку. Я не знаю, что означает часть пробуждения пробуждении. Существуют разные типы альфа-стигмы. Феррис не ответила. Более того, она молчала, обдумывая что-то прежде чем... Меньшее, что можно сказать. Глаза Райнера отличаются от обычных. Сион кивнул. Это было написано в исследованиях, которые Сиону удалось раздобыть о Райнере. Обычные обладатели альфа-стигмы не могли вернуться в нормальное состояние после того, как сходили с ума, но Райнер стал собой. Вот почему армия Роланда удерживала Райнера в качестве предмета исследования. Сион лично видел, как однажды Райнер обезумел. Из-за силы Райнера магические рыцари Стабула были уничтожены в мгновение ока. Эта сила отклонялась от нормы. Самые сильные воины в каждой нации становились магическими рыцарями, В тот момент были не более чем игрушками, которыми поиграли и уничтожили силы Рейнера. Силой, которой никто не мог сопротивляться, король-демон сошедший с ума. Вот что отразилось в глазах Сиона. Обычный обладатель Альфа-Стигмы, вероятно, будет совершенно другим. Обычный обладатель Альфа-Стигмы, даже после того, как обезумел от ярости, был бы способен убить около одного человека за раз. И обезумев, он не смог бы вернуться к нормальной жизни, но ничто из этого не применимо к Райнеру. Тем не менее, поскольку было уже несколько случаев, возможно, какова же была пробудившаяся часть из письма Клауса. Если эта альфа-стигма обладала той же силой, что и Райнер, когда он обезумел, тогда Клаус просто мог бы быть убит. Нет, если обладатель альфа-стигмы был того же типа, что и Райнер, он не мог позволить Клаусу убить его. Это может привести к пониманию альфа-стигмы Райнера. «Да уж, и где же Райнер в такое время?» – проворчал Сион. «Немедленно! Ради Райнера!» Он покачал головой, вставая. «Фэррис, я немедленно отправляюсь в Устабул. Я не могу позволить Клаусу или обладателю Альфа-Стигмы умереть. Я оставляю управление поисками Райнера на тебя. Как только ты найдёшь его, приведи его в Устабул!» «Хм...» – Фэррис кивнула. Получив подтверждение, Сион собрался уходить... Когда он собрался выйти из комнаты, он сказал громким голосом. «Роберт! Да!» Ответ последовал незамедлительно. Получив подтверждение, Сион сказал. «Призови кална и Слино!» «Так точно!» А потом Роберт убежал. Однако только произнеся это, Сион немного пожалел, что не дал более точных указаний. Казалось, что так или иначе, поскольку Феррис была назначена командиром поисковой группы, тем, кто позаботится о делах в отсутствии Сиона, будет Кална. Если старые привычки Калны начнут снова брать вверх, Ева будет ругать и Слина. Размышляя над этим, Сион немедленно начал готовиться к отправлению в Эстабул. Кстати, независимо от опасений Сиона, как только Феррис, калны и Слина встретились, у них состоялся такой разговор. Иными словами, с этого момента я, всемогущий управляющий над вами двоими. «О!» «Какая красотка! Я не прочь поработать с такой красавицей, как ты! Ура! Я люблю тебя, Сион Сан!» «Ха... Что... Это может быть правдой, но... Сейчас я действительно ненавижу тебя, Кауна Сан!» Сион схватился за голову.